Для подзарядки артефактного накопителя энергии «Сердца зверя» достаточно приблизиться к границе энергетического поля на 10-20 метров. Большинство сталкеров не рискуют идти дальше. Славка поежился. Не только воздух, но и стены руин змеились едва заметными искажениями. По зарослям металлокустарников пробегали сиреневые разряды статики –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 При визуальном осмотре никакой впадины. Ровная твердая поверхность, текстурированная под окружающий фон. Но только сделай шаг и провалишься по пояс. «Не стреляй!» — Глеб коснулся плеча Монгола. «На тропе нам ничто не угрожает».